«Ошибаюсь, когда дело касается области чувств. Интересно, в чем здесь дело?» «Ты же сам ответил на свой вопрос, когда сказал, что он исполняет приказы другого человека. Этот плут всю жизнь на кого-нибудь работает. Вы удивлены, доктор Яблонский?» «А удивляться здесь нечему. Он действительно проходимец и всегда таким был, сколько его знаю. А знаю я его очень давно». Естественно, полиция Калифорнии ничем не уничтожила, когда дело касается власти, политики и продвижения по службе. Но она, как ни странно, в основном не подвержена коррупции. Дона Хью – исключение, подтверждающее общее правило. «Доказательства у вас есть?» – спросил Яблонский. «Да вы только посмотрите на него! Живое доказательство!» Но вы, конечно, имеете в виду документальные доказательства. И такие у меня есть. Должен предупредить, чтобы вы на меня не ссылались, поскольку ничего этого я вам не говорил. Яблонский улыбнулся. «Больше вы меня с толку Теперь-то я прекрасно понимаю, что стоит за вашими уклончивыми речами. Значит, повторяться не будем». «Да, кстати, еще кое-что. Райдер взял свою фотографию с записями на обороте. Думаю, здесь тоже повторяться не стоит». «Я могу сказать об этом Теду?» — спросила Марджери. «Лучше не надо. Подожди, пока я не скажу. Сьюжен, о том, как ты хранила ее тайны». «Хорошо». — Но тайна, которую знают несколько человек, уже не тайна, — сказала девушка, бросив вопросительные взгляды на Яблонского и Паркера. Первое, чему учатся физики-атомщики и полицейские оперативники, — это держать язык за зубами. — Я буду молчать. И, Тед, мы просто хотим помочь. Мне не нужна ваша помощь. Она сделала недовольную гримасу. Противный крестный. Прости меня, он взял ее за руку. Мне не следовало так говорить. Если ты мне понадобишься, я позвоню. Просто не хочу вмешивать тебя в неприятную историю. Спасибо тебе, улыбнулась девушка. Они оба прекрасно понимали, что он больше не обратится к ней за помощью. Донахью вернулся к началу разговора Райдер. У него довольно приличный дом в испано-марокканском стиле, с плавательным бассейном, многочисленными барами, дорогой мебелью, правда, ужасно безвкусный. И все это его собственность, а не аренда. За домом присматривает мексиканская парочка. Есть Линкольн последней модели, за которой заплачено при доставке. На банковском счете 20 тысяч долларов. Можно сказать, что эта свинья высоко забралась. Но у Донахью нет жены, которая могла бы тратить на него все свои средства. Как вы понимаете, Донах ведет соответствующий образ жизни, но нигде не платит ни пенни. В семи различных банках под семью вымышленными именами у него полмиллиона долларов. Вот почему, если придется давать отчет, у него могут возникнуть проблемы. То, что происходит и то, что творится в этом доме, меня уже совсем не удивляет. Тем не менее, Яблонский не смог скрыть своего удивления. А доказательства? Конечно, у него есть доказательства, — вступил в разговор Джефф и продолжил, заметив, что Райдер не собирается говорить. «Лично я ничего не знал до сегодняшнего дня». «Доподлинно известно, что у отца есть досье с письменными показаниями и свидетельствами». «Действительно так?» — спросил Яблонский. «Можете этому не верить», — ответил Райдер. «Простите меня, но почему вы тогда не разобьете его в пух и прах? На вас ведь это никак не отразится». «На мне нет» зато на других в полной мере. Я воспользуюсь своими материалами только в том случае, если меня вынудят пойти на такое. Что же вас может вынудить?»